Глава двадцать восьмая «Хэмфри», — ответил я, — «хм», — сказал он, — «как актера?» Имеется в виду Хэмфри Богарт, 1899-1957, американский киноактер, названный Американским институтом киноискусства лучшим актером в истории американского кино. — Наверное, не знаю. — Да, тот еще сторожевой пес. — Угу, — отозвался я. В другой руке у Марти тоже что-то было, и я не сразу понял, что это мобильный телефон. Как-то это не особо вязалось с Марти. Я много раз выпивал с ним... Видел на встречах с авторами у себя в магазине, но почему-то не помнил, чтобы он хоть раз вытащил мобильник. С пистолетом я его тоже ни разу не видел, хотя телефон выглядел у него в руке еще более чужеродно, чем ствол. «Давно ты тут?» — спросил я. С этой штуковиной сообщение отправлял. «На Дагбург», — мотнул головой на мобильник. «Ну да», — ответил Марти. «Неплохо, а? С моими-то пальцами сосисками. Эй, послушай, давай-ка присядем». Он ткнул пистолетом. «Да вот хотя бы за стол. Можешь положить то, что ты там держишь в руке, а я не буду в тебя целиться. И тихо, спокойно поговорим». «Ладно», — согласился я. Повернувшись, Марти подошел к столу. Я представил, как кидаюсь к нему, бью по башке, пока он не успел опять направить на меня ствол, сбиваю на пол. Но лишь просто последовал за ним, и мы оба уселись за стол, на те самые стулья, на которых мы с Тесс сидели несколько часов назад. Марти отъехал вместе со стулом на несколько футов и положил пистолет на ляжку. что это у тебя там в руке? — Скалка, — объяснил я, кладя деревяшку на стол. — Здесь подобрал или с собой принес? — Нет, здесь. Над столом висела люстра, до сих пор включенная, и в ее свете мне удалось получше разглядеть лицо Марти. Выглядел он так же, как и всегда, с землистой кожей, Растрепанный и словно забывший в последнее время хоть сколько-то поспать. Однако в глазах появилось что-то новое. Можно было бы сказать, что взгляд его стал более пристальным, более живым. Но все же это не совсем то, что я имею в виду. Скорее он стал более счастливым. Может, сам и не улыбался, но глаза улыбались». «Мог бы вооружиться и чем-нибудь посерьезней», — заметил он. «Хотя понимаю, это не совсем твое. Позвонил в полицию?» «Да», — быстро ответил я. «Они уже едут». Мартин нахмурился. «Давай-ка только не будем врать друг другу. Давай говорить правду. И тогда вместе можно будет решить, куда двигаться дальше. Я понимаю, о чем ты думаешь». что сейчас твой единственный шанс — это напасть на меня. Но это не так. Я человек осмотрительный. И пусть я, честно говоря, далеко и не молод, но как там обычно Эдекс снисходительно называет старичков, которые еще нормально передвигаются на собственных ногах? «Бойкие», — подсказал я. «Точно бойкие». «Так вот и я такой». и если ты вдруг решишь наскочить на меня, то моментально схлопочешь пулю в лоб. Он улыбнулся. — Ладно, — сказал я. — Просто предупреждаю. Я не хочу, чтобы у тебя возникла какая-нибудь дурацкая идея. Подняв руки вверх, я заверил. — Сижу вот здесь. — Отлично. Я тебе верю. А теперь можно и поговорить. Я постоянно думаю про то, что ты написал мне насчет вымысла и реальности. Что в твоем списке только вымышленные убийства, и что в этом ты и разница. По-моему, ты прав на этот счет, Мэл. Но думаю, что ты просто видишь это не в том свете. Я живу уже довольно давно, и ты сам знаешь, откуда я все это узнал. Про художественный вымысел. От тебя же и узнал. «Это ты втянул меня в чтение, и это ты втянул меня в убийство. Это изменило мою жизнь к лучшему. Слышь, а ты не думаешь, что у них тут может быть пиво? Не возражал бы выпить холодного пивка, пока мы тут беседуем». «Наверняка должно быть», — ответил я. Марти бросил взгляд из-за стола в кухню, где в тусклом свете декоративных плафончиков поблескивал большой холодильник. «Не принесешь парочку? Можно тебе довериться? Не выкинешь какую-нибудь глупость?» «Конечно». Я встал и направился в кухню, а Марти направил ствол в мою сторону. Я прошел мимо двух диванчиков. Пес Хемфри теперь растянулся на диванчике напротив Тес. Оба дрыхли без задних ног». открыл холодильник, поводил глазами и за горами прочих припасов заметил задвинутые в самую глубину две бутылки Хайнекена. Разыскал в одном из выдвижных ящиков открывашку, сдернул крышечки. — О, Хайнекен! — заулыбался Марти, когда я поставил перед ним пиво. — Какой приятный сюрприз! — отхлебнул из горлышка, и я последовал его примеру. Рот у меня пересох, язык прилипал к небу, и пиво пошло замечательно, несмотря на все обстоятельства. — Да, ты дважды изменил меня, Мэл, знаешь это? — произнес Марти, словно начатая нами беседа, так и продолжала крутиться у него в голове, пока я ходил за пивом. — Ты познакомил меня с убийством, и ты познакомил меня с чтением. И моя жизнь стала лучше. Сомневаюсь, что я познакомил тебя с убийством, возразил я. Он рассмеялся. Не, еще как познакомил. Я хоть и был копом, но это не делало меня убийцей. В общем и целом, по-моему, мы проговорили той ночью часа три. Говорил в основном Марти, и чем дольше он говорил, Тем более хриплым становился его голос. Но, несмотря на это, он словно сбросил с себя весь груз своих лет, пока рассказывал свою историю. Было ясно. То, что он сделал, вдохнуло в него новую жизнь. Но этого оказалось недостаточно. Ему обязательно надо было кому-нибудь об этом рассказать. И вот Марти поведал мне, как пять лет назад... В 2010-м, в тот год, когда погибла Клэр, он все еще служил в полиции Смитфилда, жил с неверной женой и подумывал о выходе на пенсию. И как минимум дважды поздно вечером вставлял себе в рот заряженный пистолет. Даже подумывал прихлопнуть супругу для начала, просто для полной уверенности, что она и дальше не станет кувыркаться по чужим постелям после его ухода. Единственное, что останавливало его, это двое детей, а также тот факт, что весь остаток жизни им придется жить с этим. И все же Марти подумывал об этом чуть ли не каждый божий день. Приблизительно в это же самое время его включили в небольшую межведомственную спецгруппу, задачей которой было обезвредить преступную группировку, курирующую проституцию, и избравшую своей основной базой одну из смитсфилских прачечных самообслуживания. Свои услуги торговцы живым товаром рекламировали в основном на Craigslist, но также и на более темном сайте под названием Дагбург. Креекс-лист сайт электронных объявлений, созданный в 1995 году и пользующийся большой популярностью у американских пользователей интернета. Марти принялся мониторить оба сайта, засиживаясь до позднего вечера и размышляя, не завести ли ему и собственную интрижку, может, даже через интернет, через какой-нибудь сомнительный ресурс, вроде Дагбурга, и не изменит ли это что-то в его жизни. Там-то, на Дагбурге, он меня и нашел, когда я искал такого же фаната незнакомцев в поезде. Книгу он не читал. Марти тогда еще не был завзятым книгачеем, но в детстве смотрел фильм и хорошо его помнил. «Роберт Уокер, Фарлей Грейнджер. я убью за вас, а вы за меня». Он ответил на мой запрос. Подумывал даже попросить меня убить свою жену, но в итоге понял, что так легко не отделается, даже если организует себе Альби. Однако все-таки имелся человек, которого Марти жаждал убить даже еще сильнее, чем собственную супругу. Норман Чейни был мелким предпринимателем в Холиоке. У него были три станции техобслуживания, ни одна из которых не славилась среди автомобилистов высоким качеством услуг, но зато все они были известны как имеющие непосредственное отношение к местной наркоторговле. Чейни никогда не могли предъявить ничего конкретного, но было ясно, что он как минимум занимается отмыванием денег, а может и просто торгует наркотой непосредственно на станциях. Но привлек он внимание Марти, когда Маргарет Чейни, жена Нормана, с которой они практически разошлись, вдруг погибла при пожаре их дома. Все местные копы знали, что Чейни проделал это ради того, чтобы получить страховку и за дом, и за жизнь жены. и что в результате он сбежал в Нью-Гэмпшир, вышел сухим из воды. Получив из моего сообщения имя и адрес Эрика этвела он дал мне взамен имя и адрес Нормана Чейни. Перед тем, как застрелить Эрика этвела в Саутвилле, Марти провел кое-какие изыскания. Просто чтобы убедиться, что ему не предстоит убить какого-нибудь кристальной души человека. и выяснил, естественно, что Этвилл — тот еще поганец. Обнаружились несколько арестов за мелкие правонарушения, вождение в пьяном виде, хранение запрещенных веществ. Но на Этвилла были выписаны и еще целых три судебных ордера, запрещающих ему приближаться к трем разным женщинам, все из которых обвиняли его в развратных действиях. Убить этвелла оказалось несложно. Марти пару дней его выслеживал, выяснив, что ближе к вечеру Этвелл часто уходит из дома на продолжительные энергичные прогулки, надев наушники и используя многочисленные уединенные пешеходные дорожки поблизости от своего фермерского дома. Вооружившись пистолетом, прихваченным пару лет назад при обыске какого-то заброшенного строения, Марти проследил за Этвиллом до лесистого участка Саутвелла и выстрелил в него пять раз. «Помнишь ту сцену из «Волшебника страны Оз?» — спросил Марти. «Когда черно-белая картинка вдруг сменяется цветной?» Имеется в виду фильм 1939 года по мотивам одноименной книги лаймона Фрэнка Баума 1856-1919, в котором после того, как главная героиня переносится из Канзаса в волшебную страну, изображение становится цветным. В те времена цветные фильмы были в новинку, поэтому «Волшебник страны Оз» получил всеобщее признание за технический прорыв. Книга же больше известна у нас благодаря вольному переводу Александра Волкова под названием «Волшебник изумрудного города». «Конечно», — я кивнул. «Вот что мне это напомнило. Мир изменился. Я просто не мог не заключить, что для тебя он тоже изменился. После того, как услышал, что произошло с Норманом Чейни. «Нисколько», — сказал я. «Ну, то есть изменился, но в обратную сторону. Мир потерял краски». Он нахмурился и пожал плечами. «Наверное, я ошибался. Но все же тогда решил, что ты, наверное, испытываешь те же самые чувства, что и я, и что мне надо выяснить, кто ты такой». «Может даже встретиться с тобой воочию?» Выяснилось, что разыскать меня оказалось проще простого. В ходе своего недавнего изучения Этвилла Марти уже выяснил, что тот имел непосредственное отношение к смерти некой Клэр Мэллори, жены управляющего какого-то книжного магазина в Бостоне. Едва заполучив мое имя, Марти отыскал мой блог, в первую очередь составленный мною список, озаглавленные восемь идеальных убийств, а в нем, едва ли не на самом видном месте, незнакомцев в поезде. Марти сначала прочитал эту книгу, потом остальные рекомендованные, и мир распахнулся для него еще шире. Прежде чем все это произошло, у него был лишь дышащий наладан брак, на лишенной любви. Его сын боролся с дурной привычкой к наркотикам, и хоть дочь уделяла ему чуть больше внимания, в глубине души он знал, что для нее это лишь тягостная обязанность. Но теперь он открыл для себя убийство, а после, что даже лучше, открыл для себя чтение. Марти подписал документы на развод, раньше срока уволился из полиции и переехал в Бостон, чтобы быть поближе ко мне. В 2012-м он стал приходить ко мне в магазин на встречи с авторами, и постепенно мы сблизились. По-моему, Марти думал, что будет достаточно просто познакомиться со мной, подружиться. Может, со временем мы даже поговорили бы о том, что произошло, про убийства, которые совершили друг для друга. Но такого не случилось. Да, мы подружились, но этого было для него недостаточно». И, как я уже говорил, впоследствии мы стали проводить заметно меньше времени вместе. И это как раз тогда, когда у него возникла идея исполнить все до единого убийства из списка, который я составил. Это был бы способ укрепить наши узы, поскольку сделать это за парой пива не вышло. Другими словами, будь у меня компания получше, целая куча народу осталась бы в живых. Или, может, все было совсем не так. когда марти совершил свое первое убийство, лишив жизни эрика Этвилла, это было все равно что откупорить бутылку шампанского. Опять затыкать такую бутылку пробкой уже без толку. И после знакомства с моим списком у него на руках оказался целый ворох методов, способных поддержать его новые хобби. Ему просто была нужна очередная жертва. Прежде чем его жена опустилась во все тяжкие, когда Марти Кингшип жил еще где-то к востоку от Смитфилда, она как-то прочла печально известную книгу, телеведущей Рубин калахан расписывающую все прелести супружеской измены. Назывался этот опус «Жизнь слишком длинна», и вышел он в свет примерно через год после того, как его авторшу застукали на амурах с ее женатым соведущим. Желтая пресса несколько месяцев не могла угомониться. Тем более, что Калахан была эффектной блондинкой и раскаиваться, судя по всему, не собиралась. Она ухитрилась еще и заработать на своей дурной славе, выпустив книгу, в которой в основном уверялась, что беспорядочные половые связи куда естественнее моногамии, что продолжительность жизни ныне настолько увеличилась, что необходимость навеки держаться за одного и того же партнера просто потеряла смысл. Поскольку Калахан неустанно продвигала эту идею также и в телевизионных ток-шоу, ее книга ракетой взлетела в первые строчки списка бестселлеров. Марти Кингшип винил это произведение в том, что впоследствии его жена спуталась с семейным дантистом. Я просто-таки уверен, что он оказался не единственным мужчиной или женщиной, крайне недолюбливающим Робин Калахан. Но Марти был еще и тем, кому уже доводилось убивать и выйти сухим из воды, и его так и подмывало попробовать еще. Он опять изучил мой список идеальных убийств на предмет каких-нибудь хороших идей насчет того, как выйти сухим из воды и после убийства Рубин Калахан. Больше всего ему понравились убийства по алфавиту — Агаты Кристи, где изначально задуманное убийство надежно упрятано среди множества других наводящих на мысль, что их совершил какой-то сумасшедший. А не проделать ли нечто подобное с Робин Калахан? Не убить ли еще несколько человек со схожими именами, птичьими, к примеру? Тут ему пришла в голову мысль, что можно даже всякий раз оставлять на месте преступления какой-нибудь знак, птичий перо, к примеру, или, что еще лучше, отправлять такое перо в местную полицию. Так он и поступил. Убил Робин Каллахан в ее собственном доме, в который проник, показав ей свое старое полицейское удостоверение. Убил и Итана Берда, местного студента, которого нашел, копаясь в поисках птичьих имен в полицейских рапортах. Итан был задержан в каком-то спортбаре в Лоуэлле за угрозу бармену и устроенный в заведении дебош. Джей Брэдшоу Марти выцепил примерно таким же образом. Того арестовали за изнасилование, но так и не осудили. Выяснилось, что большую часть времени Брэд Шоу торчит у себя в гараже на мысу, пытаясь продавать подержанные инструменты. Марти подкатил туда средь белого дня и забил Брэд Шоу, принесенный собой бейсбольной битой и тяжелым молотком, обнаруженным в гараже. Едва начав действовать в соответствии с сюжетом убийства по алфавиту, Марти понял, что не остановится пока не исполнит весь мой список имя билла манса он тоже обнаружил в полицейских досье тот находился под следствием по делу о домашнем насилии и вдобавок какая то соседка обвиняла его в том что он средь бела дня вломился к ней в дом и украл ее нижнее белье все это произошло лет за пять до описываемых событий но марти все равно внимательно изучил материалы по делу выяснив что манса отделался легким испугом, поскольку регулярно ездил в Нью-Йорк на пригородном поезде и сумел доказать, что в момент взлома и кражи белья находился в вагоне. Поезд навел Марти на мысли о двойной страховке, еще одной книге из списка. Марти уже прочел ее, естественно, но раздобыл еще и диск с фильмом в местной библиотеке. Кино ему понравилось больше. Я совершенно новыми глазами увидел Фреда макмюрея Марти решил убить Билла Манса, забив его дубинкой и бросив на путях, после чего на следующее утро самому сесть в поезд и выбить там стекло аварийного выхода в тот самый момент, чтобы все выглядело так, будто Манса сам выпрыгнул на ходу. Марти сознавал, что все это будет выглядеть не особо убедительно. Криминалисты почти сразу поймут, что Манса убили где-то в другом месте, а тело подбросили. Но Марти будоражила сама мысль о том, что кто-то может начать докапываться до истины, проводить параллели между двумя книгами. И все это, в конце концов, приведет ко мне. Может, даже к моему аресту. В любом случае, я окажусь замешан, а как раз на это-то он рассчитывал. Марти точно не знал, как подобраться к Манса, но когда оказался в Коннектикуте, все упростилось благодаря тому факту, что Манса любил выпить в ближайшем от железнодорожной станции баре. Каждый день ровно в 5.30 вечера прямиком со своего поезда отправлялся в коридор бар-энд-гриль и на заплетающихся ногах вываливался оттуда около десяти, чтобы проехать полторы мили до своего таунхауса. Марти прикончил его на станционной парковке телескопической дубинкой. Гораздо удобнее бейсбольной биты, позволь мне заметить. И перетащил тело на пути. А на следующий день сел в поезд, где в нужный момент выбил стекло между вагонами все той же стальной дубинкой. После четырех убийств Марти вошел в раж. Он подал это не особо многословно, Но суть его речи сводилась к тому, что настало время слегка приоткрыть карты, время вовлечь и меня. Как и все постоянные покупатели старых чертей, особенно регулярно появляющиеся на встречах с авторами, Марти хорошо знал Элейн Джонсон. Она неоднократно цеплялась к нему с поучениями, какие книги ему следует читать, а на какие не стоит тратить время. Жаловалась на злобную лесбиянку. хозяйку квартиры, в которой жила, на отвратительно грязный город Бостон, на старых чертей, которые без ее ценных указаний давно уже обанкротились бы. Поведала и о состоянии собственного сердца, о том, как врачи советуют ей переехать в какой-нибудь более тихий и спокойный регион, где ничто не будет вызывать у нее постоянные стрессы. Узнав, что она переехала в дом своей почившей сестры в Роклинде, Марти нанес ей визит, забрался к ней в дом, пока ее не было, когда Элейн наверняка терроризировала работников какого-нибудь местного книжного магазина и спрятался в шкафу в спальне, нацепил клоунскую маску с огромным уродливым ртом, полным острых зубов, и когда Элейн Джонсон вернулась домой, стал терпеливо ждать. Ему было слышно, как она шарится внизу, понятия не имея о его присутствии в доме. Через какое-то время Элейн поднялась в спальню и, направившись прямо к шкафу, открыла его. Все, что Марти оставалось сделать, — это просто постоять там, а потом шагнуть ей навстречу. Она вся побелела, схватилась за грудь, а потом поступила в точности так, как от нее и ожидалось. Померла от инфаркта. — Зачем ты оставил книги? — спросил я. «Я хотел, чтобы к тебе пришли. По крайней мере, на каком-то этапе. Я знал, что к убийству Элейн Джонсон ни с какой стороны не подкопаешься. Корнер никак не мог заподозрить что-то подозрительное в ее смерти. Так что оставил книги просто в надежде замутить воду. В надежде на то, что у кого-то в правоохранительных органах хватит мозгов прицепить сюда и остальные убийства». — Кую, у кого хватило, — заметил я. — А ты запаниковал и прибежал ко мне за помощью. Я никогда не думал, что такое произойдет, но до чертиков обрадовался, когда это случилось. Было классно слышать твой голос, как ты просишь тебя выручить. — Мог бы на том и закончить. Ты получил, что хотел. — Нет. — То, что я хотел, — это завершить проект... но еще я хотел, чтобы ты присоединился ко мне. И вот что мы сейчас имеем, оба. Хочешь выслушать остальное?»